— В статье всего этого нет. Там только намеки, — проговорил Раскольников. Так -так — Такс-такс, — не сидел с Порфирио. — Мне почти стало ясно теперь, как вы на преступление, извольте смотреть Но... — Уж извините меня за мою назойливость. — Беспокою уж очень вас самому совестно. — Видите, Лис, успокоили вы меня, давит чего-нибудь насчет ошибочных-то случаев смешения обоих разрядов. Но...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 Общество ведь слишком обеспечено ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами. Чего ж беспокоиться? Ищите вора. Ну, а коль с ищем, то дай ему и дорога. Вы таки логичны. ну а насчет его совести-то? Да какое вам до нее дело? Да так уж, по гуманности -с. У кого есть она, тот страдай.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 Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть. Прибавил вдруг задумчиво даже не в тон разговора. Он поднял глаза, вдумчиво посмотрел на всех, улыбнулся, взял фуражку. Он был слишком спокоен сравнительно с тем, как вошел давеча, и чувствовал это. Все встали. Нос, броните меня или нет, сердитесь или нет, а я не могу утерпеть.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 Разумихин сделал движение. А коли такс то неужели вы бы сами решились, ну, там, ввиду житейских каких-нибудь неудач, истеснений или для поспешивания как-нибудь всему человечеству перешагнуть через препятствие это? Ну, например, убить и ограбить.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 — Фу, как это явно и нагло! — с отвращением подумал Раскольников. — Позвольте вам заметить, — отвечал он сухо, — что Магометом или Наполеоном я себя не считаю. — Ну, полноте! Ну, кто же у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? — страшной фамильярностью произнес вдруг Порфирий. Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное.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 — прибавил он с добродушнейшим видом. — Вы хотите меня официально допрашивать? Со всей обстановкой? — резко спросил Раскольников. — Зачем же? — Пока места это вовсе не требуется. Вы не так поняли. Вот в чем делается вся эта суть. — Проходя тогда по лестнице, позвольте, ведь вы в восьмом часу были? — В восьмом, — отвечал Раскольников, —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 — Фу! Перемешал! — хлопнул себя по лбу Порфирий. — Черт возьми! Мне с этим делом ум за разом заходит! — обратился он, как бы даже извиняясь, к Раскольникову. — Нам ведь так бы важно узнать, не видал ли кто их в восьмом-то часу в квартире-то, что мне и вообразить сейчас, что вы тоже могли бы сказать... — Совсем перемешал! — надо быть внимательнее! — угрюмо заметил Разумихин.